Вечером, часа за два до заката, когда ворон был уже в море, Тек вызвал Сирова на палубу. Здесь вдоль борта разложили добычу, и вожаки Ван Мандер и Хрипатый бог Тернан, Кук и лекарь Хансен осматривали ее, щупали восточные ткани, звенели посудой, перебирали испанские и турецкие монеты, заполнявшие четыре сундука, прикидывали вес украшений, остроту ятаганов и сабель.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 «Здорово, клянусь спасением души!» Бомбардир подмигнул, и перед Серовым пронеслось воспоминание. Жаркое солнце, синее море, золотой песок, безымянный остров в Карибском море, где он впервые подсчитывал награбленное, сроя физиономия Джозефа Брукса, надменное оружие Пила, лица Садлера, Рассана, Галлахера и прочих убиенных и до времени погибших. «Как давно это было!»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 а под ним лежали тонкая работы сережки. Камни были синими, как шелины глаза, и искусный магрибский ювелир заключил их в золотую филигрань, вплетенная кружевой с проволоки и сделал подвески из золотых остроконечных листьев. Дорогая вещица. Но ее цена была всего безразлично безразлична. Наморщив лоб, он вспоминал свой сон, с каждой секундой убеждаясь, что там,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 «Сейчас все оценим, почитаем и разделим, никого не обидев. Но перед тем я возьму свою капитанскую долю». Он полож... поднял Сергия ожерелья, сверкавший синим пламенем. «Вот это! Для нее! Нет возражений!» Возражений не было.